Глава шестая. Оказавшись с задней стороны, они быстро позабыли черное великолепие, выложенного широкими плитами фасада. Под чумазами отца жлюками были навали на кучи шлака, торчащие из стены разномастные трубы, изрыгали клубы дыма и пара. Повсюду кричали и суетились рабочие. Поставщик отрывисто рявкал, перекрикивая скрежет механизмов где-то в глубине, настолько громкий, что от него сотрясалась земля, а грязь шевелилась, будто в ней кишели муравьи. Хватая мальчиков подвое, поставщик принялся вытаскивать их из клети и отшвыривать поодаль, словно они были грязью, пачкавшей его хорошую солому. Пришел безглазый и соединил вместе руки мальчиков. Видимо, цепочку было проще вести, чем толпу идущих по отдельности детей. Светловолосый мальчик остался лежать там, где его оставили, и поставщик, не обращая на него ровным счетом никакого внимания, захлопнул дверцу, едва не прищемив руку кукушки, которую тот протянул, чтобы дотронуться до лежащего. Когда они выстроились в линейку, безглазый взял за руку переднего мальчика и повел всю вереницу через двор к щели в земле, в глубину которой ныряла лестница. У верхней ступеньки Передний мальчик заколебался, но без глаза не останавливаясь потащил всю их цепочку дальше, вниз, в темноту. Грохот здесь стоял еще более неимоверный. Металлические зубья скрежетали друг о дружку. Огромные молоты лупили вовсю. Раскаленные до краснопоршни с лязгом ходили в исходящих паром двигателях так, что кости мальчиков сотрясались от вибраций. Стеклянные чаны, наполненные живой грязью, опорожнялись через систему труб, уходивших во все стороны. Изнутри к стеклу прижимались лица палтусов с абсолютно бессмысленным выражением. Безглазы вел их узкими проходами промеж гигантских механизмов. Масляная гарь попадала внутрь не только через ноздри, но невероятно, даже через глаза и губы. К ней примешивался едкий, сернистый и земляной запах грязи. Каждый мальчик цеплялся за руки идущих спереди и сзади, а шедший последним вцепился в руку впереди идущего обеими руками. Назначение машины оставалось неясным, по крайней мере для Натана, но было очевидно, что оно у них есть, и механизмы следуют ему с неиссякающей, неутомимой энергией, яростно и без какой-либо оглядки на столь ничтожное создание, какими чувствовали себя здесь эти мальчики». Здесь преобразовывали грязь. Но во что? Натан держал за руку кукушку и толстяк время от времени оглядывался. Если он искал поддержки, Натан ничем не мог ему помочь. Хотя это место выглядело настолько зловещим, что он с радостью ободрил бы мальчика, если бы мог. Их предыдущие разногласия потеряли всякую важность. Предстоит ли им стать частью этих механизмов? Может быть, их будут запускать внутрь, чтобы высвобождать заевшие детали, как мальчишек при ткацких станках в торговом конце, или прочищать засорившиеся трубы? Было трудно сказать, какую информацию безглазый человек мог черпать из окружающего мира, но он двигался вперед, не останавливаясь ни на мгновение. Когда проход раздваивался или пересекался другим, безглазый без колебаний выбирал нужный. Они то взбирались вверх по трапам, то снова спускались, и хотя Натан был исполнен решимости запомнить маршрут, их перемещения оказались настолько запутанными, что уже через несколько минут он перестал ориентироваться. Так они шли около часа. Ни разу за это время шум не стал хоть чуточку менее оглушительным. Ни одна машина не прекратила свою работу, а живая грязь — свое перемещение по трубам. Наконец, они оказались в пространстве относительно свободном от механизмов. Посередине свисала цепь со шкивом, к которому была прикреплена бадья такого размера, что в нее могли поместиться двое или трое мальчиков. Здесь безглазый человек остановился и загрузил в бадью Натана, кукушку и того с бритой головой. Шкив тотчас же дернулся вверх, и они взмыли в воздух. Натан и бритоголовый мальчик оказались лицом к лицу, их носы почти соприкасались. Натан поглядел вверх, цепь исчезала в темноте то ли в пятидесяти, то ли в ста футах над их головами. Казалось, что она уходит в бесконечность. Однако через какое-то время там возник крошечный светлый квадратик, словно распахнутая дверь гостиницы в конце долгого пути по темноте. Здесь, наверху, было не так шумно и Натан попытался было сказать «Смотри вон там», но собственный голос донесся до него едва слышно, словно сквозь толщу воды. Прокашлявшись, словно проблема была в этом, он сделал новую попытку. Но в этот момент Бадьяна скочила на выбившееся звено в цепи. Вся конструкция вздрогнула и накренилась. Внизу виднелись поднятые к ним лица других мальчиков, крошечные, словно последние зернышки риса, оставшиеся на дне глиняной плошки. Кукушка ухватился за Натана, оба ухватились за цепь, но третий мальчик вытянул руки наружу, словно пытался таким образом восстановить равновесие. Вместо этого он начал выскальзывать, перевесившись через борт от отчего она накренилась еще больше. «Брось его!» — закричал Кукушка, но Натан, не слушая, выбросил руку и ухватил мальчика за запястье, отчего бадья едва не перевернулась, так что им с кукушкой пришлось отчаянно замолотить ногами, чтобы снова подтащить днище под себя. Почувствовав, что мальчик выскальзывает, Натан намотал виток цепи вокруг запястья, обхватил мальчика ногой за талию и вцепился в его шорты. Медленно-медленно он втащил выпавшего обратно в бадью и прижал к груди. Только здесь Натан понял, что это вовсе не мальчик. Под грязью и страхом он увидел девочку с большим ртом и большими карими глазами. Ухватив Натана за ворот, она стиснула его обеими руками, вцепившись так, словно никогда не собиралась отпускать.